Часть 5. Кейн отшвырнул окурок и тут же достал новую папиросу. Хорошенько затянувшись, задержал дым в легких и выдохнул его через нос. Переступив с ноги на ногу, он вновь окинул взглядом серое трехэтажное здание, за которым наблюдал последний час. Оно располагалось в припортовой зоне на углу между улицами Кооператив и Философская и практически сливалась с такими же однотипными домами. Отличить его от остальных позволяла разве что большая вывеска, которую явно недавно привели в порядок и обновили, с надписью «Адаманский вестник». Помнится, когда Кейн был здесь в прошлый раз, года два назад, то ныне гордая вывеска была поменьше и висела на одном гвозде, да и сама надпись была едва читаема. Ну а самому вестнику из всего здания принадлежала только тесная комнатушка, а теперь он захватил полностью все от первого до последнего этажа. Что ж выходит, Шемет не врал, и ему действительно удалось слегка подняться и встать на ноги. В таком случае будет действительно обидно не воспользоваться плодами его успехов. Кейн пристально всматривался во всех, кто входил или выходил из дверей вестника но пока что Тайла видно не было. Он уже даже подумывал плюнуть на все и просто зайти внутрь, но осторожность брала вверх, и Брустер продолжал ждать. Все-таки будет надежнее, если их не увидят вместе, а то мало ли, лучше перестраховаться, чем потом расхлюбывать последствия. Наконец из дверей вышел маленький толстячок в сером пыльнике, накинутом на синий сюртук, держащий в руках старенький саквояж. Наклонившись вперед и опустив голову, он быстро засеменил вдоль улицы. Затянувшись в последний раз, Кейн бросил папиросу под ноги и придавил ее каблуком. Засунув руки в карманы, он влился в толпу и, держась в некотором отдалении и стараясь не терять Шемета из виду, пошел следом за ним. Шпионить за журналистом было одно удовольствие. Тот даже ни разу не обернулся, смотря только себе под ноги. Плюс ко всему, Кейн отметил, что за прошедшее время Тайл не изменил своим привычкам и ходил тем же маршрутом, что и два года назад. Поэтому, увидев, что Шемид повернул в переулке, Кейн прошел дальше и зашел с другой стороны, двинувшись ему на перерез. Здесь он перешел на бег и через несколько поворотов остановился в узкой полутемной подворотне. Несмотря на бьющий в нос тошнотворный запах помоев, он покопался в груди мусора и подобрал ржавый гвоздь, после чего притаился за углом. М да, хоть Акмея и была жемчужиной континента Терра-Секунда, но и здесь хватало темных подворотен, в которых находились желающие отстегнуть почку у неосторожных гуляк. Хотя подобная инициатива жестоко наказывалась, так что такие случаи все же были довольно редки. Кейн усмехнулся. «А может, просто кто-то очень хорошо умеет заметать следы?» Через несколько ударов сердца он услышал топот ног и тяжелое сопение, а еще через мгновение появился и их обладатель. Шемит был так глубоко погружен в себя, что прошел мимо притаившегося за углом Кейна и даже не заметил, как он подкрался к нему сзади. И поэтому, когда ржавый гвоздь уперся ему в кадык, Тайл в ужасе замер, прислушиваясь к хриплому голосу человека, который склонился к его уху и стал нашептывать своим вонючим ртом. «Ты сунул свой пятак не туда, куда следует, поросеночек!» «Я...» Тайл сглотнул, чувствуя вдавливаемый в шею холодный металл, отчего у него по лбу и спине потекли струйки пота. «Я не знаю...» О чем вы говорите? Кейну удовлетворенно отметил, что старый трюк с изменением голоса все еще работал, и Тайл не узнал его. Выходит, он растерял не все свои навыки. Это радует. Неужели? Очень жаль это слышать. По -по Постойте! Шемид зажмурился, каждую секунду ожидая, что его вот-вот зарежут, и он захлебнется собственной кровью в этом грязном вонючем переулке. «Мы ведь можем договориться?» «С пропоротым горлом это будет довольно сложно сделать!» Кейн посильнее вдавил гвоздь. «Хорошо, хорошо!» взвизгнул журналист, задрожав всем телом. Вытянув руку с саквояжем, он едва не плача запищал. «Здесь все документы! Заберите их и оставьте меня в покое!» «Я больше не буду в это лезть, обещаю!» Кейн с интересом посмотрел на саквояж, потом все же решил его взять. «Умница, поросеночек! Кто еще в курсе?» «Никто!» «Эх!» Кейн вздохнул. «Опять ты мне врешь!» «Я не вру!» От страха у Тайла едва не вылезли глаза, а мочевой пузырь готов был вот-вот его подвести. «Честно! Я никого не посвящал в детали!» Кейн хмыкнул и убрал гвоздь. От облегчения Шемит чуть было не потерял сознание, чудом удержавшись на ногах. Кейн обошел его и встал перед ним с гнусной улыбочкой на лице, поигрывая гвоздем. «Расслабься, Шемид. Он похлопал еще пребывающего в шоке и ничего не понимающего толстяка по щеке. «Это ведь всего лишь я, а не секурист какой!» На побледневшем лице Тайла постепенно появлялось осознание того, кто стоит перед ним. Схватившись за горло, он, брызжа слюной, завопил. «Ты ублюдок, брустер! Сука! Меня же чуть удар не хватил!» «Но не хватил же!» Кейн отшвырнул гвоздь. «Зато теперь ты имеешь представление о том, чем рискуешь». «Катись в бездну! Какого хрена ты вообще здесь делаешь?» «Что я здесь делаю?» Кейн наклонил голову на бок и прищурился. «А ты уже забыл, что вчера сам меня нашел и предложил обкатать одно дельце?» «Постно очухался!» Огрызнулся Тайл, все еще держась за шею. «Мое предложение было одноразовым, а ты, как помнится, послал меня. Так что иди, гуляй!» «Так ты что же? Нашел мне замену?» «А что, я должен был делать ставку только на тебя?» «Ясно!» – протянул Кейн и, открыв саквояж, принялся в нем рыться. «Ты что это делаешь? Отдай!» Журналист бросился было к нему, но Брустер резко отвел руку с саквояжем за спину, а другой схватил Тайла за грудки. «Ты, кажется, забыл, Шемит, с кем имеешь дело?» Он отшвырнул его обратно к стене. «Сиди тихо! А то, чтобы свернуть тебе шею, мне гвоздь не нужен!» Толстяку ничего не оставалось, кроме как молча наблюдать за Брустером, выворачивающим саквояж. «Понимаешь ли, Шемид? старина Брустер повелся на твое предложение и уже уволился из грузчиков, так что придется тебе отвечать за свои слова!» «А, вот и оно!» Кейн вытащил и потряс зажатым в руке конвертом с печатью «Аэгис Материум, а саквояж швырнул ему под ноги. «Кейн, не дури, у меня же будут проблемы!» Тайл жалобно смотрел, как конверт исчезает во внутреннем кармане куртки Брустера. «Но ну, они же будут у тебя, а не у меня!» Смотря на нервно кусающего губы Шемита, Кейн усмехнулся и хлопнул его по плечу. «Да ладно тебе! Ты же парень сообразительный! Соврешь что-нибудь да выкрутишься! Лучше объясни мне, что дальше делать!» «Или... если ты решил соскочить...» «Я могу уйти и сам разобраться, что к чему!» Тайл мрачно посмотрел на него и потер лоб тыльной стороной ладони, лихорадочно соображая. «Ладно». Он, наконец, сдался. «Ладно. Будь ты проклят, Брустер!» «Короче, в этом конверте деньги и твоя рекомендация. Впишешь туда свое имя». Потом на корабле и гиды добираешься до ямы, и все. Дальше действуешь по обстоятельствам. «Винтады», — холодно поправил его Кейн. «Чего?» «Доберусь до винтады, а не до ямы». «А, ну да». Тайл невольно дотронулся до своей шеи и откашлялся. «В общем, как только нароешь что-нибудь интересное, попытайся связаться со мной. Желательно». Чтобы было документальное подтверждение, но не мне тебя учить. Ну, и ты, конечно, понимаешь, что если тебя повяжут, мы не знакомы. Мы, кажется, это проходили два года назад, нет? Шемит мгновенно стушевался, и Кейн вновь с силой хлопнул его по плечу, так что того хорошенько качнуло: Да, не волнуйся ты так, все будет сделано по высшему классу. Так что готовь, Марки! «Ну все, мира и здоровья тебе!» Развернувшись, Кейн ушел, оставив бледного Шемита нервно грызть ногти в попытке придумать, как же ему выбраться из той бездны, в которую он угодил по вине Брустера.